Глава 66. Рита долго думала о Зое. Она ещё раз открыла её медицинскую карту и изучила выписку. Сложно в медицинской документации такого характера найти слабые места и ошибки. Казалось, что всё было в порядке. Допрос главного врача областной больницы не помешал бы, но возникла идея допросить сначала Сашу. Одно дело — неформальное обсуждение, другое — официальный документ. На часах было уже 9 вечера. Рита достала из сумочки листок с номером телефона Александры Герц и набрала его. Саша была дома. Тёплый ужин, свежевыжатый сок, телевизор на низкой громкости, который раз новости транслировали информацию о пропаже ребёнка. В горле стоял ком, Она даже не притронулась к еде. Рука снова была красной и чесалась от нервного напряжения. Саша крутила в руках телефон. Она хотела позвонить Леону. Ему нужно было знать всё, что знала Саша о Зое, всё, о чём рассказали ей Аида и доктор Вайтсон. Она открыла контакты и только хотела набрать номер Леона, как на экране возник неизвестный номер. «Снова знак», — подумала она. «Слушаю». «Александра?» «Это Рита Барт, следователь. Мне нужно поговорить с вами о Зои Растер. Но мы ведь уже...» «У нас есть новые обстоятельства. Вы должны ответить на мои вопросы, мне нужно вас допросить. Где вы сейчас находитесь?» «Я дома. Это обязательно сейчас делать? Не подождёт до утра. Я подъеду к вам в течение часа. Никуда не уходите и сообщите свой адрес». «Если это срочно, то я сама могу к вам приехать. Мне как раз нужно было». «Хорошо», — не стала дослушивать Рита. «Жду вас. Приезжайте как можно раньше». Саша, будто ждала этого звонка, быстро переоделась из домашнего в удобные джинсы и свитер, накинула длинный пуховик и поехала в сторону следственного комитета, гадая о том, какие могли открыться новые обстоятельства. Интерес подстёгивал скорость». Не прошло и получаса, как Саша стояла на пороге комитета, где в единственном окне горел свет. Рабочий день не имел права заканчиваться. «Спасибо, что приехали сами. Присаживайтесь». Наступила минута молчания. Рита листала документы, а Саша пыталась понять суть своего визита сюда. Стало неловко, и Саша заговорила первое. «Какой повод? Вы хотели меня допросить?» «Что за новые обстоятельства?» «Да, секунду». Кажется, Рита продумывала тактику, не сделав этого раньше. «Да вы не пугайтесь слово «допрос». Пусть для вас это будет беседа». «Я психиатр. Меня мало что может напугать». «Поэтому вы и здесь». Рита впервые посмотрела на Сашу чуть дольше, чем принято. Я хочу поговорить с вами о Зое Растер. Я не специалист в психиатрии, но всё же моя профессия подсказывает мне, что Зою не могли выписать с такими симптомами. Получается какая-то нестыковка. Вы как врач можете пояснить мне? Вы правы. Зою никто не выписывал. И вы это скрыли, когда я заходила к вам в кабинет? Нет, конечно, нет». «Мне стоило позвонить вам раньше. Я узнала об этом буквально несколько часов назад. Вам это стоило сделать немедленно. Что ж, рассказывайте». Зоя Растер сбежала из больницы. «Это ваше предположение или достоверная информация?» Рита говорила строго и пыталась сдерживать свой тон. «Да, информация точная, со всеми подробностями. Откуда вам это известно?» «Я разговаривала с её лечащим врачом, доктором Вайценом. Можно сказать, что он сам позволил ей сбежать». Рита прикусила губу и поняла, где был их с Артуром промах. «Лечащий врач Зои. Вот тот пробел, который они не могли заполнить. Почему они до сих пор не доехали до него?» Что он сказал? «Зоя исчезла. И с того самого дня её больше никто не видел». Вместо того, чтобы заявить о пропаже, главврач больницы во избежании скандала скрыл это. Он попросил доктора Вайцена сделать выписку, но тот отказался и вынужден был уволиться. Если будет нужно, он сможет подтвердить всё, что мне рассказал. Ему придётся это сделать. И в самое ближайшее время. Рита ещё больше нервничала, а Саша это хорошо замечала. Что-то стало известно. Всё в рамках расследования. Было видно, что Рита не хочет о чём-то рассказывать, и это что-то было очень важным. Теперь всё, что вы сказали, нужно оформить. Закончив допрос и оформив все ответы официально, Рита протянула протокол Саше. «Вот здесь», — она указала место под текстом, «пишите, протокол прочитан лично, замечаний нет». Далее свою подпись, фамилию инициалы. Стыльная сторона ладони снова раскраснелась и начала чесаться. Успокоительные практически не давали эффекта. Саше было дискомфортно пребывать в роли допрашиваемого лица. Она, как врач, привыкла сама задавать вопросы. К тому же всё, что было связано с допросами, заставляло Сашу нервничать, эхо из прошлого. «Что с вашей рукой?» — Рита обратила на это внимание. «Аллергия, ничего страшного». «На что аллергия?» «Это имеет значение?» «Александра, моя профессия предполагает задавать любые вопросы, а ваш статус — отвечать на них». «Я не знаю, на что. На холод, может быть. Нужно сходить к коллегам-аллергологам». Саша не хотела признаваться в том, что нервничает. Мало ли, как это может отразиться в глазах следователя. Её... Расправленные плечи, красивая осанка, с которой она входила в кабинет Риты, исчезли. Она уходила потерянной. Есть то, о чём следствие молчит. Саша это понимала. Почти ночь она села в машину. «Не просто так меня сюда занесло». Она завела двигатель, включила дальний и рванула с места так, что из-под колёс вылетели куски земли с остатками грязного снега. А Рита... Продолжала думать о Зое. «Где искать Зою Растер?» Эта фраза циклично крутилась в голове. «Как она могла оказаться здесь? Почему она не пришла на встречу с Капинусом, если доверяла ему? Может ли Капинус покрывать Зою? Может ли он быть соучастником, если это кто-то другой? Могла ли Зоя кого-то нанять? Должно быть что-то ещё?» Мысли крутились, словно в центрифуге на максимальных оборотах. Рита безостановочно задавала себе вопросы и не могла сфокусироваться на главном.